Судеб. И из Ленинграда в Москву, оттуда в Казань, потом Волга, Кама и Чистополь, и снова в путь через Урал в Среднюю Азию. Она, петербурженка, выезжавшая мало, вдруг увидела Россию в таком развороте, в таком масштабе, что не может быть, думал я, чтобы эти впечатления не обернулись стихами. Всегда вспоминаю это ощущение, листая бег времени. Столько в этой книге новых красок, новых ароматов и открывания Азии. Когда лежит луна, лом чем дыни, и эти рыси глаза твои, Азия, и луна в зените. Она там болела, чуть не умерла и выжила, и все пережитое стало стихами. В Ташкенте Анна Андреевна не была одинока. Рядом были близкие и приятные ей люди. Замечательная актриса Фаина Георгиевна Раневская, Елена Сергеевна Булгакова. Раневская всегда и без конца вспоминает о своих встречах с Ахматовой. Они много времени проводили вместе. Я просила Раневскую написать все, что она помнит, но она вместо этого написала письмо мне, и я разрешу себе процитировать некоторые строки этого письма. Вы просили меня написать об Анне Ахматовой. Я не умею, не могу. Но вам хочу сказать то, что вспомнилось буквально сию минуту, потому что я все время о ней думаю, вспоминаю, тоскую. Мы гуляли по Ташкенту всегда без денег. На базаре любовались виноградом, персиками. Для нас это был натюрморт. Анна Андреевна долго смотрела на груды фруктов, особенно восхищалась гроздьями фиолетового винограда. Нам обеим и в голову не приходилось, что мы могли бы это купить и съесть. Когда мы возвращались домой, по дороге встретили солдат, и они пели солдатские песни. Она остановилась, долго смотрела им вслед и сказала, «Как я была бы счастлива, если бы солдаты пели мою песню!» Я никого не знала, кто бы был так доступен, прост с теми, кто чтил и любил ее. Однажды я сказала, что, представляю ясно, как швея, крутя ручку машины, напевает соседка из жалости два квартала старухи, как водится до ворот, а тот, чью руку я держала, до самой ямы со мной падет и станет совсем один на свете над рыхлой черной родной землей и громче спросит, но не ответит ему, как прежде голос мой. Спела я это на вульгарный мотив песен шарманки. Она смеялась и все просила меня спеть Швейкину песню, нисколько не обиженная. И все повторяла, на это способны только вы, ну еще, еще, Швейкину песню. Из ближайших друзей она очень любила Булгакову и часто говорила мне, она умница, она достойная, она прелесть. В Ташкенте я часто у нее ночевала, лежала на полу и слушала мастера и Маргариту Булгакова. Она читала вслух, повторяя, Фаина, это гениально, он гений. Когда осенью 43-го вернулась в Москву Нина с детьми, известия об Анне Андреевне стали частыми и систематическими. Я знала о некоторых мало кому известных обстоятельствах ее жизни, которые при всей их объективной трагичности странным образом согрели и облегчили ее пребывание в эвакуации. Дело в том, что еще задолго до войны у нее был роман с человеком, который остался с семьей в блокадном Ленинграде. Страшную первую зиму Жена этого человека погибла. Он сообщил Анне Андреевне о страшной гибели своей жены, писал ей о своем одиночестве, о том, сколь она ему необходима, помогал ей даже материально, что было для нее в тех обстоятельствах весьма существенно. Он часто писал, что ждет ее в Ленинграде, и это было естественно, и нормально, и человечно. И трудная судьба ее вдруг озарилась надеждой, любовью, заботой близкого человека. Думаю, что вот именно такой простой заботы о себе ей больше всего в жизни всегда и не хватало. В Ташкенте узнала она о великих переменах в судьбе сына. Он просил отправить его на фронт, и просьбы его удовлетворили. Лев Николаевич проехал через Москву в воинском эшелоне в действующую армию. Он стал солдатом. Его могли каждый час убить, но он стал солдатом, защищающим родину от врага, а она стала. Матерью солдата. Оставалось только молиться за него и гордиться им. Выходит, в ее судьбе все-таки сбывалось что-то из ее собственных предчувствий и предсказаний той ночью на пароходе.